Часть вторая. В бывшем трактире кипела жизнь. Ударников было 11 человек. Шесть ребят и пять девушек. Они работали при колхозе, объединявшем 60 дворов. У комсомольцев не было принципа специализации по линии личного призвания. Все обязаны были делать всякую работу. Но наравне с этим у каждого было свое ответственное дело. Один ведал постройкой Риги, Другой был трактористом, третий организовывал работы с единоличниками, четвертый вел огородное дело. Тянувшиеся прежде за дворами полоски конопляников были распаханы под один клин и засажены свеклой, капустой и помидорами, которых никогда прежде здесь не садили. Если среди них был художник, музыкант, то он делал то же, что и другие, и кроме того давал свою продукцию, если она имела значение и для общей работы. Его талант не расценивался как какой-то высший дар, требующий к себе особенного отношения. Отношение было одинаковое как к тому, кто занимался свеклой, так и к тому, кто обладал творческой способностью. На нее смотрели не как на его личное, а как на общее дело группы. И если это дело могло быть полезно колхозу в самом широком смысле, это было хорошо. Но если требовалась для общего дела в данный момент простая физическая сила, то каждый, будь он хоть гений, в первую очередь должен был давать ее в помощь ударной работе, так как в этот момент главным была ударная работа. Перед трактиром висел снятый с церкви колокол, которые звонили к началу работ, к обеду, к ужину. И около него всегда в это время торчали двое-трое деревенских мальчишек. Как только дежурный выходил звонить, они бросались к веревке и звонили до тех пор, пока кто-нибудь не запускал в них веником из окна. Ребята жили внизу, девчат наверху, куда вела деревянная лестница с выточенными столбиками перил. Завтракали и обедали в бывшей лавке за большим деревянным столом, сидя на досках, положенных на бочке. А готовили в садике за домом, где была выкопана ямка и над ней поставлены из трех кольев, связанных вверху проволокой, козлы для котелка. Когда дежурные чистили картошку и готовили завтрак, Из соседнего двора всегда являлся гладкий толстый поросенок, которого прозвали прогульщиком. Он подъедал все, что ему бросали, и так привык к ребятам, что бегал за ними, как собака. Стояло жаркое, засушливое лето. Дождя не было уже около месяца. На дорогах лежал толстый пухлый слой пыли, которую поднимали и крутили вихри. А когда ехал обоз, то пыль закрывала повозки и лошадей, и только чуть виднелись мелькавшие в ее облаках дуги. Поры лежали невзметанные, потрескавшиеся. По ним бродила тощая скотина и избивающиеся в кучу головами в середину от мух овцы. Мужики все ждали дождя, но потом один за другим стали выезжать на пар и поднимать сахами, Залубеневшую землю Ударники около сарая На траве налаживали полученный трактор Который что-то капризничал Около него стояла Кучка мужиков и ребят Сначала они молчали Потом, видя неудачу, стали смелее И начали отпускать иронические Замечания Поросенок все лез к машине и мешал исправлять Когда его прогоняли Шлепая по толстому заду Он, как упрямый баловень Визжал на весь двор, но не уходил. «Заело!» – сказал один из единоличников, смотревший, как комсомолец в фартуке, он же завхоз Лебедев, весь перепачканный в нефти, возился с машиной. «На нем только на свадьбу ездить!» «Да и то, кобылу запрягать надо!» Наконец в нем что-то застучало, запокало. «Андрей, садись!» сказал завхоз Лебедев, отходя с французским ключом от трактора. «Возьми шурку с собой, начинайте от Риги». Тракторист вскочил на машину с прицепленным к ней плугом, и она тронулась по улице к церкви, потом на гору к кладбищу. «Ах, черт, и на гору прет!» — крикнул кто-то, не то с разочарованием, не то с удивлением. «Придумали!» «Они-то придумают, что и не обрадуешься!» Тракторист был красивый юноша лет 19, с засученными по локоть рукавами белой рубашки. У него были светлые волосы, давно не стриженные, и начавший уже курчавиться и завиваться сзади. На лице здоровый румянец, разлившийся по всей щеке сквозь летний загар, как бывает у чистых и здоровых молодых людей. Он был сын знаменитого художника, учился в вузе, И уже второй год работал летом в колхозе.